Глава двадцать 22. Узкая воротная арка едва едва вместила три десятка пеших русичей. Люди стояли тесно, как стрелы в непочатом толчения. Кольчуги звякали о кольчуги, щиты стукались о щиты. Все молчали, ждали. От их отделял сейчас лишь приваленный к стене подъемный мост. Перед глазами темные, грязные, побитые помятые подкоулни и колёсами доски настила, а за спиной опустить внутреннюю решетку. Вновь прозвучал крик приказ бернгарда. Тептоны опускали ее аккуратно, стараясь не придавить кого ненароком, но довольно быстро лязгнула. Тяжелая железная решетка в серебряной отделке встала на место, где была, как была, опустилась. Загнала широкие острия в глубокие пазы, скрежетнула металлом о камень. Непреодолимой преградой отделила кучку людей от замка. Что ж, а теперь пора бы опустить мост. Да, магист отдавал новый приказ Ниже. Еще, еще. Стоп, хватит. Стоп, хватит. Образовавшаяся щель едва едва позволяла протиснуться наружу одному пешему ратнику при полном доспехе. Зато закрыть такую щель можно легко и быстро: разок крутануть ворот, подтянуть цепь и прижать мост к каменной кладке стен. Первым наружу выбрался Всеволод, с двумя мечами наголо. За ним с обоих сторон приоткрытые арки полезли посыпались дружинники, подвое парами выходили, осматривались, готовые с ходу вступить в бой. Сходу не потребовалось. Под воротами сейчас никого не было, по крайней мере, до ближайшего изгиба стены. Никого, кроме бледнокожих, кожи трупов, что валялись один на другом. Ага, нечисть и отсюда тоже ушла к западной стене. И не нужно долго гадать, почему. Ров здесь подходил к крепости довольно близко. А насыпи перед воротами почти нет. А буквально в нескольких шагах будит и пляшет пламя, и жуть как жарко. Внешняя обивка моста и та вон по тела серебром на шипах, гвоздях и железных решётках выступала блестящая белая копель. кое-где дымилась посечённые, покрошенные когтями дерева. Если крепость выстоит... утром мост придется изрядно подновить и посеребрить заново, но то утром. А пока ураур. По ту сторону рва, за волнистым маревом горячего воздуха у самого тына, в бессильной злобе ярилась, выла, рычала и ревела вражеская рать, остановленная огнем. Увидев и учуяв людей, выходящих из крепости, нечисть, казалось, вовсе потеряла разум. Кровопийцы бросались в корву, тянули через пламя, как чистые лапы, и тут же, визжа из куля, отшатывались, отдергивались, отползали обожженные. Ничего, пусть себе весноются. Через такое пламя этим тварям до ворот не дотянуться и не допрыгнуть. Опасаться сейчас следовало других купеей, тех, кто уже успел перемахнуть через ров. Оставив полдюжины ратников стеречь приоткрытые ворота, Всеволод повел прочих дружинников к западной стене. И чи старались строем: мечники впереди, копейщики сзади. По возможности, конечно, строем. Огибать замок снаружи было сейчас ох как непросто. Русичи карабкались между валом и стеной по грудам трупов, добивая мимоходом недобитых, норовящих схватить, укусить. Скользили в чёрной, упириной крови, цепляясь доспехами и плащами, заторчащие отовсюду копья, стрелы, обломки копий, обходили догорающие лужицы жидкого огня. И дотлевающие смрадные тела лезли через лисины, ощетинившиеся шипами и сучьями. Да еще этот жар от рва, да еще эти дикие вопли из рва. Впереди возле павшей западной стены, через которую перехлестывал и все никак не мог перехлестнуть живой поток берёзовых тел, тоже орали твари. Пробираться к врагу пришлось недолго. Пряк сам ринулся навстречу. заметив близкую и легкую добычу, штурмующие утратили интерес к крепости. Произошло так, как и предполагал Севало. Обнаружив у себя в тылу живых людей и живую кровь, упыри не успевшие влезть наверх, повернули вспять, отступили от захваченного участка. Гростями посыпались с закопченных стен, и Русь чмок, приняли и отбросили назад первых нападавших алые русские щиты с серебряными умбонами и нашлепками. Заработали блестящие прямые клинки. Ударили через плечи мечников копья на крепких ратовищах, А сверху уже сыпали оперённый дождь лучники Сагаадая и тевтонские арбалетчики. Стрелки как могли помогали и прикрывали серебряными стрелами. Есть половина дела сделана. Вылазка отвлекла изрядные силы упырей. Теперь бы потянуть время, пока там наверху отобьют западную стену, а после вернуться в крепость и желательно без потерь. не очень широкий, заваленный трупами проход между стеной и валом, за которым бушевало пламя. Оборонить, в общем-то, можно и теми невеликими силами, что вывел из крепости всеволод. Но стоять здесь насмерть не требовалось. Другая у них сейчас задача медленно отступать, уводя за собой нечисть. Они отбивались, не торопясь, слаженно отходили обратно к воротам. Обезумевшие от близости теплой крови темные твари шли следом, перли сплошной массой Севол сражался в первом ряду, чуть выступил из строя, чтобы ненароком не задеть своих. Рубился яростно, отчаянно, злото по середки, то справа у планга, то слева, дрался как учил на тренировках старец Алекса, крутясь, вертясь, круша, кроша и разбрасывая в стороны рассечённую берёзовую плоть, истекающую черным. стараясь достать мечами в вытянутых руках побольше тварей, принимая на себя наибольшую часть опасного ратного труда. Клинки все oldValue часто и смачно входили в мягкие, податливые тела. Остальным дружинникам оставалось помогать, да прикрывать воеводу. Так было надо. Главное сейчас не потерять людей и не положить понапрасну. Люди в закатной сторожи еще ой как пригодятся. А вот твари, что настырно и бездумно лезут на клинки и тянут через щиты когтистые лапы, щадить не нужно, ни к чему. Меч в левой руке Всевода располовинил еще одного упыря, рассёк надвое второго. Меч в правой срубил одну голову с разъявленной челюстной пастью, и руку, и ногу, и снова руку, и и по инерции, и со свистом со скрежетом, с разлета, с разворота, ах, не углядел, не заметил пылу жестокого боя. Бил-то сильно ждурус блича с, с горяча, чтоб насмерть, наверняка чтобы по упырю ведь бил. а Оупир переплетущий отшатнулся к стене. Кренок, разрубив очередную тварь, вошел в щель между базальтовыми глыбами. Шмяк, звяк, пыль, искры. Основательно так вошел глубоко. Силен и страшен был этот удар, Нерасчетливо, неразумно силен. и страшен без особой надобности. А еще сыграла свою роль губительная случайность, от которой увы в лютой сеча не застрахован никто. Так уж оно вышло. ишло. Смаху вогнал меч точнёхонько в каменные тиски в ловушку, как специально подставленную. Кладка крепостной стены здесь была уже изрядно выкрашена и выцарапана упириными когтями. Клинок скрылся в ней на добрую треть и застрял, будто поймал кто цепкой дланью. Меч заклинило как колун в неподатливом полене. А время дорого. В бою трижды дорого, в таком бою десятижды. Каждый миг, каждое мгновение Всеволод попытался вырвать зажатый базальтовыми глыбами клинок. Дернул резко, сильно. Сталь с серебряной насечкой хрустнула, переломилась. Проклятие. А завывающие упыри все напирали, а упыри наровали подлесть флангов окружить. В сердцах Всеволод махнул вторым мечом по широкой дуге. Эх, опять неудачно вышло. Черная кровь залила шлем, брызнула в прорези, забрала личины в глаза, ослепила. Хорошо вовремя навалился дружинный строй. Верные ратники провелись вперед, встали стеной, прикрыли воеводу, Но Всеволод проморгался и, наконец увидел. Потеряли одного, второго, третьего. Трижды проклятие на ваши безволосые головы твари адовы!» Едва обретя способность видеть, Всеволод снова бросился в бой, с одним мечом обхваченным двумя руками, бил наискось от стены, чтобы вновь не приключилась беда. Удары наносил страшные, валил по два-три упыря за раз. Порой задевал и четвертого, четвёртого, твари лезли одна на другую. Хотя какое уж тут благо. Упал еще один дружинник, подсеченный как пятерней под ноги. Беднягу выдернули из первого ряда, утащили, навалились, облепили твари. Вой, характерный, хрокающий звук. Всё. Испири, не спасти, погиб. В такой битвы с такими силами нельзя было отбить своих павших. Единственное, что еще можно, что нужно спасти живых. Севал приказал отходить, так же строем, увы, уже ощутимо поредевшим. Отступали по-прежнему медленно, не торопясь. Ну, когда же они там на стенах, когда управятся? А из завала оторвав все пекло, жарило, полило, и уже не чёрная кровь врага отзыстела глаза. Тело прело под толстой подкожуйной рубахой. Лицо пылало под тяжелым шлемом. Жар становился все сильнее. Все труднее было дышать горячим воздухом, значит, ворота близко. Севалов перехватил меч правой рукой, Левую рывком обмотал плащом, прикрываться от огня и жара. Да только плохая это оказалась идея. Толстую ткань намотав на рукав по посеребрённой кольчуге, тут же вцепился один упырь, потом второй, норовя повалить Еще двое попытались поднырнуть под меч. Тех, кто лез под клинок, все вот клинком же и приласкал, рассёк одного, и второго, сцепившихся в левую руку просто спляхнул, сбросил вместе с плащом. Затем обоих, запутавшихся в рваных ошметках, с плеча рубанул через ткань. Влажь костя уперил куски, Черная кровь фонтаном. Аня сесть наседала, наступала, а они отступали. Но когда же И словно услышали в крепости безмолвный призыв Всеволода. — "Хватит, хватит!" донеслось со стен сквозь визг и вой. "Уходите назад, к воротам". Ага, справились такие. Отбили злополучную западную стену, сбросили нечисть, перекрыли проход в замок. И добро, и славно. А то уже жар невыносим. Ворота за спиной поблескивают потеками оплавленного серебра. Чернеет узкое пространство между стеной и приспущенным подъемным мостом. Дружинники ныряют в темноту арки, прикрывая друг друга, отпихивая мечами и копьями прущих следом упырей. Всемыл проскочил в спасительную щель последним. Протиснулся прополз, царапая камень арки и нащел моста ко чуждыми И Едва успел забраться подарку, как услышал знакомый скрип ворот, лязг цепей. Мост дернулся, наваливаясь на стену. Ты правильно Любое промедление сейчас слишком опасно. Нечисть, казалось, уже не обращала внимания на жар от орба. Нечисть хотела туда же, за поднятый мост, приоткрытые ворота. Упыри толпились у арки, лезли друг через друга, спихивая друг друга в пышущий жаром ров. Пара тварей все же проскользнула. Добрая дюжина каких рук протянулась за людьми из сужающейся щели. Оскаленные пасти клацнули клыками совсем близко. Кровопийцы, прававшийся подарку, дружно приняли на копья. Длинные черные змееподобные руки рубили мечами. Клыкастые пасти рубили тоже. Раскраивали черепа упрямо протискивающиеся между мостом и каменной кладкой. А после слышался только влажный хруст. Тяжеленный мост на толстых цепях добил и крушил по серебряным краям бледную плоть низдешнего мира. Русичи сноровисто выпихивали размазанные останки упырей, мешавшие серебряным вратам закрыться поплотнее. Вот и все. Мост поднялся, ворота закрылись и закрыли тех, кто был за ними. Закрыли, укрыли, защитили, сберегли.